Глава двадцать девятая. Илья. Полина открывает дверь. На лице отражаются страдания, будто ей больно. Она тут же отступает назад и сгибается пополам. Поля? Поль, что случилось? Быстро захожу, подхватываю её, удерживая. Где болит? Сильно? По десятибальной шкале. Семнадцать. Это из-за тебя. Она морщит лоб и крепко изо всех сил обнимает меня за шею. Это ты виноват. Блин, Илья! Улыбается сквозь слёзы, и моя паника слегка отступает. Да что случилось-то? Что я опять сделал? Бежала тебе открывать, ударилась мизинцем о дверь. Хныкет она, хватается за мизинчик на ноге. Капец, как это больно, Илья. Просто адски. Слава богу, рядом переживает Газировка, и я быстро глажу её, показывая, что не забыл. Поля, твою ж мать, у меня чуть сердце не остановилось. Я придумал себе всё. Мне больно. Тебе повезло, я неплохой травматолог. Давай я смотрю вместо ушиба. Ладно. Полина поджимает губы и по-детски опускает их уголки вниз. Я поддерживаю её хромающую, пока мы идём в комнату и плюхаемся в кресло. Она задирает ногу и ставит ступню на моё бедро. На секунду наши глаза встречаются. Обоих топит дежавю. Затем я осматриваю вместо ушиба. Палец и правда заметно покраснел. Больно, больно, больно! Перелома нет. Сейчас отпустит. У тебя глаз рентген? Если хочешь, давай сделаем снимок. Но я уверен, что всё в порядке. Понимаю, что ты соскучилась, но в следующий раз будь осторожнее. Смотри по сторонам. По-доброму посмеиваюсь над ней. Вовсе не соскучилась. Что, дверь не выбила, так летела открывать? Да иди ты. Полина ударяет меня ладонью по плечу, после чего мы снова обнимаемся. Видишь, как нам опасно жить раздельно. Осторожно закидываю очередную удочку. В среду мы втроём всё же Осмотрели мою квартиру. Полине вроде бы всё понравилось, кроме цвета стен. Но это ведь не проблема перекрасить. Спальня, детская, кухня, гостиная, а ещё одна небольшая комната. Кабинет или комната няни. Убедившись, что Полина жить будет, я ухожу гулять с газоровкой. Давай ей время немного отдохнуть и спокойно собраться на работу. Мне нравится думать о том, что облегчаю её быт, взяв на себя часть забот. Я всегда чувствовал перед Полиной вину. Как мне хотелось в то время, пять-семь лет назад, устроить для неё лёгкую жизнь. Достаток удовольствия. Она ведь мне сразу понравилась с первого взгляда. Но между нами тогда была целая пропасть. А как ещё можно обозвать бедность? Только пропастью. Долгое время я не понимал, как и почему она всё время выбирает меня. Родственники и многие друзья давили, дескать, наши отношения временные. До первых трудностей. Избалованная, выросшая в достатке мажорка. не потянет жизнь с начинающим хирургом. Но если Полина чего-то действительно хочет, она этого добивается. Так было и с медициной. Она решила, что хочет быть операционной сестрой, и она ею стала. У меня внутри всё сжималось от жалости, когда эта юная, тепличная девочка рано утром шла на учёбу в колледж, а вечером ехала в роддом и пахала полноценную ночную смену санитаркой. Я предложила ей эту работу без задней мысли, чтобы попробовала и решила точно надо ли оно ей. не строила иллюзий и не теряла времени. Если не её, не думал, что Полина продержится дольше месяца, потому что трудно. Адски. Совсем молоденькая, наивная девушка выросла и стала изумительной женщиной. Ты грустишь? Спрашиваю в машине, когда мы едем в больницу. Всё ещё болит пальчик? Я стараюсь, но не всегда понимаю, как её порадовать. Прошлого не изменишь, а в настоящем она в последнее время Меня то и дело удивляет. «Пальчик?» «А, нет, отпустила. Думаю, ты прав, перелома нет». «Рад, что не зря меня назначили за вам». «Ха-ха! Вчера с сестрой виделась». Полина поджимает губы. Снова поругались. «В конце мая мы все вместе едем в отпуск, и что-то я уже жалею о своём упрометчивом решении. Мы совсем потеряли контакт». «Вы просто разные. Ещё бы! Я нормальная, а она безалаберная. Ну как так можно?» Манипулятор Шахренова поле условно прорывает. Ладно, ещё с чужими, но с близкими людьми. И Нина смотрит на мать, и растёт такой же. Я понимаю, что мы не обязаны становиться такими, как наши родители, но я уже вижу в вот эти тупые замашки в племяннице. Вы поссорились из-за меня, Полина? Спрашиваю напрямую. Ну, в общем, да. Она же видела тогда тебя. Не разговаривала со мной. Сегодня у нас что? Пятница? Получается почти неделю Я правда не заметила её бойкота. Тогда она устроила мне сцену, не захотела пускать ни нагулять. Ещё знаешь, как всё обставила? Я позвонила Нине, и мы решили, что я за ней зайду и вместе пойдём на площадку тренировать газировку. Мы так часто делаем, когда у Нины нет кружка после садика, а я свободна от работы. И тут приходит видеозапись, смотри. Полина протягивает мне телефон, на светофоре включаю ролик. Там Нина плачет и причитает, что соскочилась по любименкой газировочки. Просит. «Мамочка, миленькая, можно я пойду на площадку с Полиной и Гази?» А Мия наставительно учит дочь жизни. «Мы не можем пойти гулять с Полиной, потому что она дружит с маминым врагом». «Пиздец, убил бы». Вылетает у меня. Спохватываюсь и добавляю, образно выражаясь. «Ну, я полетела к ней и высказала всё, что думаю». «Мамин враг — это я?» «Ей ужасно неудобно перед тобой из-за того её поведения. Она ведь... настраивала меня против тебя, а не вместе с Баскаковым. У меня ещё сотрясение было. Я так хреново соображала, она сначала убедила меня, что видела вашу драку с отцом, якобы ты его оскорблял, толкал. Прости. Полина качает головой. Я не знаю, почему поверила, просто не знаю. Потом мне и заявила, что не уверена в том, что видела. А ещё позже и вовсе съехала на состояние аффекта. Она была на втором этаже в своей комнате, когда всё случилось. Я когда всё узнала, её к стенке припёрла. Достала ремень. Усмехается Полина, быстрым движением убирает волосы за уши. Хлестнула её ремнём прикинь, два раза подряд. Ну ты даёшь. Сука инфантильная. Отец нас никогда не бил. Вернее, её не бил. Но она и призналась, что ни фига не видела. Ей так показалось. Сломали они всем мне жизни, Ля. Сейчас ей стыдно перед тобой. Так стыдно, что в глаза тебе смотреть не может. Ей было бы очень удобно, чтобы я вычеркнула тебя из жизни. Ты сказала, что у тебя было сотрясение? Выцепляю важное из её слов. Я не знал. Возможно, не уверена. Отец меня ударил, я упала и ударилась головой. Она потом болела несколько месяцев. Я ведь так и не сходила к неврологу. Я была такой несобранной раньше. Никто меня не повёл, и я молча терпела. Таблетки действуют и ладно. Если бы ты был рядом, ты бы обо мне позаботился. Сейчас болит. Какого формата была боль? Нет, не беспокойся. Тебе нужно было сказать моим родителям. Я бы поискал невролога. Мне хотелось страдать посильнее, чтобы тебе потом было особенно стыдно, что оставил меня. Полина улыбается, но мне совсем не смешно. Я представляла себе, что однажды прямо на улице потеряю сознание, меня отвезут в больницу, и тогда ты узнаешь, тогда ты пожалеешь. О, боже. Осекается она и смеётся. «Как много глупостей было в моей голове в то время. Какие-то пафосные картинки, словно из фильмов, где я главная героиня. Но вернёмся к Мии. Нас связывают только детские воспоминания. Я ведь обожала её раньше. Старшая сестра была для меня всем. Мы росли без мамы. Как так получилось, что мы перестали понимать друг друга? Вы просто очень разные. Повторяю очевидное. Твой по-детски жестокий план сработал, Полина». Если бы ты мне написала короткое сообщение летом, например: "Голова болит, помоги". Я бы сорвался и приехал, наплевав на гордость. Я бы всё сделал: пробил по знакомым и нашёл лучшего невролога. Я бы Ни то слово разные, восклицает она. Знаешь, рассуждаю с улыбкой, стараясь её подбодрить. Ваше противостояние с сестрой, словно извечный философский спор. Что первично: бытие или сознание? Так «Какая связь вообще?» Поля скрещивает руки. «Мы институтов не кончали, не умничай». Улыбаюсь шире. «Ну, смотри. Ты — материалистка до мозга костей. Пусть институтов и не кончала, но зато ты точно в курсе, что, ну, например, если человеку дать наркоз, он уснёт. Тогда можно покопаться внутри, убрать проблему, заштопать. И человек будет жить. Другими словами, нас окружает некая материя, за которой мы наблюдаем, и можем на неё при необходимости влиять». медицина способ влияния, уточняет она. Да. Как самый очевидный пример. Вне зависимости от того, знаешь ты или нет, как именно наркоз тормозит центральную нервную систему, он существует, и он действует. Тогда как Мия, идеаลิстка, она уверена, что главное это мысль, а всё остальное, что нас окружает, результат этой самой мысли. Ну, например, если ты настроилась на удачные роды, то всё непременно пройдёт идеально. Или, скажем, если ощущаешь себя женой миллионера, Доступодовая её останиш. Магическое мышление. О, да, ещё какая идеалистка. Включается поле. Спустила всё наше бабло на гадалок, потом ещё обиделась на меня, якобы если бы я верила сильнее, у нас бы всё получилось. Проигрыш в суде, она объяснила отсутствием веры в победу. Да какая могла быть вера, если Дёмин сказал не тратиться на адвокатов? Вот именно. Вы смотрите на мир под разными углами. И вы ни когда друг друга не поймёте. Мне так и будет летать в облаках. И платить шарлатанам, которые будут рассказывать, что благодаря волшебной женской силе можно так отсосать у заправщика, что он вдохновится и станет президентом. О промахе объяснять положением звёзд. Ты стоишь у операционного стола и точно знаешь, что если поменять сустав, он прослужит ещё много лет. Вне зависимости от того, верят в эндопротезирование окружающей или нет. И что если человек хочет измениться, он это сделает. Сам. По собственному желанию. Это не магия, не сила мысли. Это не магия. не карты желаний, а ежедневная рутинная работа над собой. Ты её ненавидишь? спрашивает Поля внезапно, совершенно серьёзно. Мия. Нет, отвечаю, смутившись. Я никого не ненавижу. Я думала, ты ненавидил меня. Она смотрит на свои колени. В тебе столько было злости и горечи. Я сужу по твоим разговорам с Викторией Юриной, а с ней ты ещё и фильтра в Албазар Я... Илья, я тебя боялась. Поэтому ни разу не приехала. Только поэтому. Я хотела тебя вернуть, но вот такого злого боялась. Я тоже инфантильная сука? Нет. Подношу её ладонь к губам, целую. Ни в коем случае. Ты была почти ребёнком, и тебе было страшно. Прости меня. Я ведь и правда был злым. Маленьких девочек нужно беречь от одичавших рыцарей. Улыбаюсь, но ей не смешно. Это в прошлом. Добавляю уже без шуток. Выбираю парковочное место и останавливаю машину. Я думал, что мира в моей душе уже не будет, поэтому я тебя отпустил. Но как только мне стало спокойно, первым делом подумала о тебе. И мне плевать, Полин, что ты делала и как жила все эти годы. И я вижу, ты смущаешься при упоминании Сергея или других мужчин. Я всё понимаю. Просто хочу дать нам второй шанс. Ты меня отпустила, а я тебя нет. Грустно улыбается она, мягко забирает руку и отстёгивает ремень. Ты не разводился, я думала, это что-то значит. Ждала тебя 3 года, а ты был с другими женщинами. Ладно, что теперь об этом? Проехали. Полина, всё совсем не так, как ты себе представляешь. Проехали. Обрубает она и выходит из машины. А я не знаю, что на это ответить. Такие темы к философской науке диалектики не свести. О последней я могу болтать часами. А тут. Что тут скажешь? Почему не развёлся? Ей нужна была помощь, и я не мог это игнорировать. Находясь в законном браке, помогать легче, передавать ей каждый месяц деньги через родителей. Что она там могла себе купить на зарплату санитарки? Я ведь знал уже, какая она. Сама не доест, а газировки корм купит. На войне ж там в паспорте мне не мешал. А мира я не искал больше. Да и не представлял его без Полины. Первый год после разрыва был на службе у государства. Потом сделал вторую операцию и воевал со своими деревянными руками. Моя Полина идеальна во всём, но она не для войны. В моей войне ей делать было нечего. Ты ведь помнишь, как нам было хорошо в браке? Мы всё делали вместе. Отдыхали, обсуждали работу, поддерживали друг друга, гуляли, планировали. Говорю, я направляюсь к больнице. Полина хмурится. Ну же, помоги мне. Даже когда ты читал свои заумные статьи, я лежала у тебя в объятиях, чтобы ты обо мне не забывал. Произносит Полина и улыбается. Я вычитала в каких-то женских журналах, что если пара переживает острые эмоции вместе, то влюблённые как будто якорятся друг к другу, становятся ближе. Я пошла дальше и решила пережить с тобой все эмоции, чтобы ты Вспоминала обо мне всегда, чем бы ни занимался. Похоже, твой коварный план удался. Мы поднимаемся на крыльцо. Может быть, сходим куда-нибудь вечером потанцевать? Предлагаю я. Потанцевать? удивляется она. Да? Почему нет? Ты красиво умеешь. А я посмотрю.